Глава 18. Время до голосования пролетает быстро. Выступления кандидата кажутся блеклыми, никто не добирается даже до четвертого сектора. На сцену поглядывают без интереса, зато на меня косятся с нескрываемым любопытством. Несколько соперниц передают записки, где поздравляют и приглашают в гости. Те, кто поближе, пытаются завести дружеский разговор, будто не они совсем недавно плевались ядовитой желчью. Меня отра берет от подобной наглости. Не знаю, как реагировать. Быстро же люди меняют сторону, прямо-таки на лету. Неужели побаиваются, что заполучив влиятельного супруга, я начну мстить? Впрочем, если бы соперницы знали, с кем меня связала метка, то вовсе тряслись бы, как листочки на осеннем ветру». Когда со сцены уносят стеклянные арки, Леон объявляет о начале итогового голосования. Шуша юбками, девушки взволнованно поднимаются со своих мест. Воздух оглашает торжественная музыка. На стенах вспыхивают золотом огни. Наконец-то! Настал момент, ради которого затевали сегодняшние соревнования. Я тоже встаю. Стараясь казаться уверенной, иду к сцене следом за соперницами, как вдруг кто-то трогает меня за локоть. «Это Катрин, старшая сестра. Она догнала меня и теперь шагает рядом». «А ты, оказывается, секретами, сестрица!» — шепчет Катрин, кривя губы. «Долго готовилась, а ведь так талантливо притворялась наивной простушкой, что даже я поверила». «Не пойму, ты совсем за меня не рада?» – шепчу, поднимаясь по ступенькам. «Ну почему же? Очень рада. Так рада, что сейчас расплачусь!» – Цедит, Катрин. «Небось, уже представляешь себя на троне? Думаешь, будто победила?» «Я ничего не отвечаю на эту чушь. Похоже, Катрин считает, что я нацелилась на отцовское место» которая старшая сестра давно нарекла своим. Из всей семьи именно с Катрин у меня самые прохладные отношения. Наверное, сказывается разница в возрасте и в взглядах на жизнь. «Милые леди, проходите ближе к центру, вставайте полукругом», командует ведущий. Виктория тоже на сцене, направляет, помогает каждой девушке занять свое место. «Я так волнуюсь, что дышу через раз. Платье вдруг кажется ужасно тесным, а голова кружится от обилия света. Теперь я не могу повлиять на результат. Осталось лишь ждать и молиться богам. Впрочем, волнуюсь не только я. Многие соперницы храбрятся, пряча усталость и тревогу за нервными улыбками. Каждая знает, что сегодня может покинуть отбор. Нас собралось около 90 человек, целая толпа. Хорошо, что сцена большая, и мы помещаемся без проблем. Мужчины тоже поднимаются на сцену, Они расслабленно переговариваются, даже смеются. Для них происходящее не более, чем развлечение. Забавный спектакль под названием «Выбери себе жену». Я бессознательно нахожусь взглядом Джареда. Волк смотрится на сцене так, будто создан для нее. Высокий, поджарый, хищно-красивый, совершенно уверенный в себе принц могущественной страны. Он похож на человека, которого судьба баловала и награды приносила на золотом блюдце разве что рваный шрам на шее выбивается из образа, и глаза, на дне которых прячется колючая тьма. Мужчины встают напротив, рассматривают с ленивым интересом, и все чаще взгляды тянутся ко мне, скользят по лицу, по обнаженным плечам, изгибам фигуры. Невольно хочется сжаться, отступить, спрятаться за спинами других участниц. Но делать так нельзя, наоборот, я должна вести себя уверенно, будто это не меня выбирают, а я их. Поправляю волосы, будто случайно касаюсь пальцами обнаженного плеча, стреляю взглядом из-под ресниц, пробегаюсь по мужским лицам, каждому заглядываю в глаза, цепляю внимание, улыбаясь уголками губ. Да, я тоже так умею. Мужчины реагируют весьма ярко, улыбаются мне, подмигивают, их внутренние звери распушают хвосты, Колесом выгибают спины, будто демонстрируя маленькому кролику свою могучесть и непобедимость. А это даже забавно, думаю я, но вдруг перехватываю взгляд Джарда. Тёмный, предупреждающий. На его губах улыбка, не трогающая глаз. А звериная сущность ощетинилась и недобро рычит, клацая острыми клыками. Сердце ёкает. Я трусливо отворачиваюсь, куда угодно готова смотреть, лишь бы не на него но тут же одергиваю себя. И чего я напугалась? Мы друг другу никто. Смело распрямляю плечи, откидываю на спину волосы, буду вести себя, как захочу. В конце концов, имею право. Тем более, для прохождения отбора мне нужны голоса». «Вот и настал самый долгожданный момент», эмоционально восклицает Леон, обращаясь к кандидаткам. «Леди, «Вас было 220 красавиц, но не все сумели поймать свою птицу счастья. Теперь вас осталось 88. В следующий тур пройдут самые достойные. Напомню правила. У каждого мужчины на руках 10 брошек для голосования. Задача раздать их понравившимся девушкам. По одной броше в руки. Но выбор женихов может пересекаться». Для прохождения на следующий этап требуется получить всего один голос. Исключение принцесса Николь, которой нужно двенадцать голосов. Итак, начнем. Первым, кто сделает свой выбор, будет граф Песчаного Края, почетный рыцарь Телемерии, сэр Люк Рочестер, прошу! Люком Рочестером оказывается очень крупный, весьма упитанный, но вполне симпатичный оборотень. Его зверь — медведь, а клан медведей — первые союзники волков. Заложив руки за спину, мужчина тяжело выступает на середину сцены, а вводит нас взглядом, а потом уверенно направляется прямиком ко мне. Я задерживаю дыхание, задирая голову. «Вот это гигант!» В плечах целый сажень, руки как бревна. «Леди Николь», — басит мужчина, — «вы запали мне в сердце». «Позвольте выразить восхищение вашей силой духа. Я назначаю вас фавориткой!» эм, «Спасибо, сэр!» – бормочу я, а медведь-оборотень неожиданно ловко для своих размеров достает из кармана брошку и цепляет к моему платью. Затем галантно подает руку, словно во сне я вкладываю свою маленькую ладонь в его крупную. Люк оставляет на моих пальцах поцелуй, а потом отступает». Я чувствую, как печет щеки. Вау, оказывается, даже хищники могут быть джентльменами. И все так быстро случилось. Я первая, кто получил брошку, чем снова привлекла к себе внимание. А тем временем Леон уже представляет следующего жениха, а затем следующего, и каждый из них первым делом подходит ко мне. Я чувствую себя настоящей звездой, только успеваю, что растерянно подавать руку, и присаживаться в реверансах. «Вы так вкусно пахнете, леди Николь! Невозможно додышаться!» — мурчит Майерс. «Вы оворожительны, и мне сразу приглянулись!» — говорит наследник оленево клана. «Хотите прогуляться завтра утром, леди Николь?» — шипит представитель Змеиного царства. «Со мной вы не будете знать бед! Мои земли известны богатством!» — произносит лорд из страны быков. «Я твердо намерен заполучить вас, леди Николь», заявляет младший принц лисьего государства. «Вскоре я уже полыхаю румянцем, как факел. Кто бы мог подумать, что я получу столько внимания?» У нескольких девушек уже по паре брошек, но некоторые стоят совсем пустые. На мне же красуется целая горсть. Похоже, собрать двенадцать не составит труда. В моменты, когда меня оставляют в покое, я успеваю поглядывать по сторонам. Замечаю, что хищники чаще выбирают хищников, а травоядные тяготеют к травоядным. Таков закон природы. Но у меня, как обычно, все наперекосяк. «Делайте выбор сердцем», – заливается соловьем ведущий. Воздух подрагивает от напряжения, а моего носа вдруг касается странный запах. Миндальный. Секунду я пытаюсь помнить, почему этот запах важен и едва не стукаю себя ладонью по лбу. Успех на отборе совсем скружил голову, не иначе. Расслабилась, разомлела. А ведь один из этих женихов может оказаться убийцей. И нет лучшего момента рассмотреть мужчин поближе, чем сейчас. Я торопливо вспоминаю, на что нужно обращать внимание. Виктория опоили зельем, что пахло миндалем. А еще в кулаке Виктория сжимала цепочку с королевским символом Аштарии. «Черный кролик в золотой короне». «К тому же в прошлый раз я обозначила для себя подозреваемых, но, думается, список был неправильный. Хотя брат Миры вызывает подозрения, а вот и он, рыжеволосый мужчина, как раз остановился напротив. Ведущий представил его как Симуса Диксона, пятого принца енотория. Его зверем является енот». «Приветствую вас, леди Николь», — говорит Симус. Рад наконец-то познакомиться с вами лично. Фринц Енатория высокий, худой, с короткими темно-рыжими волосами, с очень бледной, почти прозрачной кожей, словно он никогда не был под солнцем. Лицо приятное, с задумчивой улыбкой и хитрым взглядом светлый глаз. Я почему-то чувствую острое желание отодвинуться, выставить между нами барьер искреченных рук. Но на отборе я должна оставаться радушной и приветливой поэтому присаживаюсь в вежливом реверансе. «Приветствую, сэр Симус!» «Я впечатлен вашим выступлением!» Растягивая слова, произносит принц Енатория. «Вы были прекрасны, леди!» «Благодарю!» «Что касается моей сестры, неприятно, что так вышло. Ума не приложу, о чем она думала!» Я молча киваю, начинать новый виток скандала совершенно не хочется. Незаметно принюхиваюсь. Спокойный запах. Почти пресный, никакого миндаля. Может, показалось? На груди у Симуса висит парочка защитных амулетов, многие мужчины такие носят. Подвески с символом Аштарии не видно, но глупо было бы думать, что убийца станет выставлять ее на показ. Похоже, по внешним признакам убийцу не вычислить, но это ничего. Виктория обязательно что-нибудь придумает. Мира доставила вам хлопот, не так ли? – продолжать Симус внимательно глядя на меня. Это правда. «Но вы должны её понять». «Должна?» – удивлённо поднимаю брови. «Ваша ситуация похожа». Симус наклоняется до так близко, что едва удерживается на грани приличия. «Легко касается пальцами моего плеча», – шепчет. «Если нет таланта, приходится справляться хитростью, не так ли?» «Нет таланта? Похожая ситуация?» Волна разражения поднимается живота к лёгким, но я не позволяю эмоциям отразиться на лице. «За мной следят слишком много глаз». «Мне понятны ваши чувства, сэр Симус». «Отвечаю со всем возможным достоинством». «Вас говорит обида за сестру, и вы ищете виноватых, но не стоит всех равнять под одну ребенку. «Хотите сказать, никакой хитрости вас нет? Про вино вы тоже догадались случайно, и что покажет Арка тоже не знали?» «Считайте, мне повезло». Симус многозначительно хмыкает и отступает. У меня от вежливой улыбки уже сводят скулы. «Что ж, желаю, чтобы в будущем везение вас не оставило, Николь!» Кланяется принц, а потом уходит. «Брошь он мне так и не отдает. Зачем?» – подходил, – спрашивается. «Хотел позлить?» – вывести из себя. «Он подозревает меня в чем-то?» «И если да, то чем мне это грозит?» «Странный этот Симус!» С тревогой думаю я. Но ну ничего, у меня уже и так одиннадцать голосов!» «Осталось получить еще один и пройду испытание. Смогу, наконец, нормально поговорить с Викторией. Расскажу ей обо всем, что заметила на отборе. Вместе разберемся». Вздохнув, я привычным движением поправляю манжеты перчаток. Как вдруг носа касается знакомый запах. Я вскидываю взгляд и замечаю Джареда. Он в паре шагов смотрит так, будто прямо сейчас хватит, да утащит в темную пещеру. В животе становится настолько горячо, что нечем дышать. А принц Руанда уже подходит ближе, захватывает собой все мое внимание, окутывает древесным запахом и сам силой вдыхает воздух. Крылья его точеного носа хищно расширяются, трепещут. «Приветствую!» – бормочу немного спуганно. «Не знаю, чего ожидать. От него, от себя. Под ребрами словно разгорается костер. Цепь связи натягивается, звенит в ушах. «Сегодня вы превзошли всех, Николь!» Джаред говорит с привычной ему усмешкой, но в зелёных глазах бушует буря. «Спасибо и благодарю за помощь. Без вас бы меня уже исключили». «Я слишком хотел взглянуть на вашего зверя, чтобы позволить вам так просто уйти с отбора». Голос принца завораживает, гипнотизирует. «И как? Довольны результатом?» «Более чем». Джаред ещё ближе, можно протянуть руку и... «Удивлять вы умеете, Николь. Ведущий прав. Это невероятный случай. По внутренней силе ваш кролик ближе к тигру». «Ого, повышенность грызуна до тигра?» Нервно хмыкаю я. «Может, вы отношение к травоядным пересмотрели?» «Разве что к одному конкретному кролику». «Не могу сказать, что это меня радует». «Хм, вы научились язвить?» Джарри достает брошку, крутит ее в пальцах а потом перехватывают кружевную оборку моего платья. Даже через ткань чувствую его прикосновения. Близко, слишком близко. Сжимаю кулак, чтобы ногти врезались в кожу. Наваждение немного отступает. «Перехватила эту плохую привычку у одного хищника», — шепчу я. «Такими темпами вы скоро и кусаться начнёте», — клыкастый ухмыляется джарит и цепляет брошку. «Двенадцатую». «Теперь голосов достаточно». Я пускаю взгляд и правда. Двенадцать брошек. Облегчение приходит волной. Всё-таки прошла. Я удивляюсь совершенно искренне. Поздравляю. Вы сегодня на расхват. Вас уже звали на свидание? Да, и много раз. Говорю почти с гордостью. Не советую соглашаться. Волк дёргает уголком рта. Почему это? Потому что всё ваше время уже занято. Кем, интересно? Возмущаюсь я. Оборотень ухмыляется. Ясно, кем. «До скорой встречи, Николь!» — прощается Жарит. Он уходит, а я с гулко бьющимся сердцем смотрю ему вслед. Цепляю руки, унимая странную дрожь. Истинность потихоньку сводит меня с ума. Но я так просто не сдамся. Он сказал, «Все ваше время занято. Вот ведь наглый волчище! Что конкретно он имел в виду? Ждет, что я его отведу к алтарю?» Или это ревность, вызванная меткой? А тем временем ко мне подходит следующий жених, вручая очередную брошь. По итогу мое платье украшают 14 брошей из 15 возможных. Я вся сверкаю и переливаюсь, будто праздничная гирлянда. Отец смотрит так же хмуро, Гилберта нигде не видно. Катрина осталась с одной брошкой. Она так высоко задрала подбородок, что рискует сломать себе шею. На нет улыбается, Ее платье украшено тремя брошками, и лишь Лисия светится, как начищенная золотая монета. Она урвала целых четыре голоса. Леон кружится по сцене, как заведенный. «Вот это напряжение! Фантастический отбор! Вы когда-нибудь видели подобное?» – восклицает он. «Леди, выдержались достойно, но в соревновании всегда есть победители и проигравшие». Сегодняшний отбор начали 220 девушек, но лишь 65 кандидаток получили брошки и пройдут дальше. Самая яркая звезда – это принцесса Николь. Она заполучила 14 голосов, что даже звучит невероятно. Я лично заявляю, это рекорд всех времен. Впрочем, выбывших прошу не расстраиваться. Есть множество путей найти себе прекрасного супруга. «Я верю, у вас все сложится. А сегодня вынужден попрощаться с вами, дорогие мои. До встречи в следующем туре!» Леон скидывает руки и хлопает в ладоши. Зал разражается гулом. Девушки обнимают друг друга, поздравляют или утешают. Многие подходят ко мне и со слезами на глазах жмут руки. На моих губах тоже расцветает улыбка. Чувствую себя немного странно, будто переместилась в другую реальность. В мыслях, не прекращая, стучит. «Я прошла, прошла, прошла! Я прошла первое испытание, сделала невозможное, и теперь осталось совсем чуть-чуть». Во всей этой суматохе ко мне подходит и Виктория. Она единственная, в чьей искренности я не сомневаюсь. «Через полчаса в зеленой комнате», — шепчет она. Я киваю. «Зеленая комната — это маленькая гостевая, которую почти не используют». Она наверняка пустая даже сейчас, поэтому встретиться там и правда будет удобно. «Завтра у вас свободный день», — говорит Леон. «Ну а к вечеру вы узнаете о новом испытании. Оно станет для вас сюрпризом. Отдохните как следует, леди. Совсем скоро мы увидимся вновь».